Глава двадцать седьмая. Моторазведчики, отобравшие ребенка, сбавили скорости и остановились на окраине города, чтобы доложить обстановку. Мотоспидеры на точке. Объект при нас, проговорил первый разведчик в камлинг. Ожидаю подтверждения. внутри сумки запищало дитя, и солдат хлопнул по ней. Тихо там. Ну, есть приказ следовать в город, ответили по комлинку. Но я советую вам уточнить. Мов только приземлился, а уже поубивал взвод местных штурмовиков. Разведчики переглянулись и первый включил микрофон. Вас понял, ожидаю. Спустя мгновение второй внимательно посмотрел на товарища. Послушай. Он сказал, что Гидеон порешил своих? Первый покачал головой. Кто его знает, отозвался он. Любят такие наводить шороху, когда впервые заявляются. Обычное дело. Дитя снова подало голос и разведчика опять шлёпнул по сумке. Сказал уже заткнись. Второй солдат наклонил голову, чтобы лучше разглядеть сумку, в которой кто-то возился. Что это вообще такое? Откуда мне знать? Может, Мов его съест. Я не спрашивал. Второй поглядел на него. А можно посмотреть? Солдат с сумкой недоверчиво воззрился на товарища. Ты что, не слышал? Мов положил десяток собственных штормовиков в назидание остальным. Ну да. Я вот понял, что к чему. А ты? Да понял я. Ну и отлично. Они поудобнее уселись на мотоспидерах, ожидая дальнейших приказов. Ничего не происходило. Солнце катилось к горизонту. Возбуждение после погони за угнотом и поисков зверушки схлынуло, и время текло очень медленно. Даже победа в Астане не переменила того, что большую часть времени приходилось ждать, пока тебе дадут очередной приказ. Спустя какое-то время второй солдат вздохнул, вынул бластер и прицелился в лежащий на песке передатчик. Нажал на спусковой крючок, промахнулся. Опять выстрелил. Промах. Первый разведчик тоже присоединился к этому занятию. Они стреляли поочерёдно, но никто из них так и не попал даже близко к предмету. Они молчали. Второй разведчик с надеждой бросил взгляд на сумку. Может и ему там воды дать нужно? Первый покосился на второго. Не терпится посмотреть. Ты же посмотрел, только мельком, сгреб за шкирку и запихал в мешок. Я и краешком глаза не видел. Первый вздохнул. Ну ладно. Он приподнял клапан и раскрыл сумку. Ну что, доволен? Ух ты! Второй уставился на сморщенное личико и огромные глаза существа, которое так и впилось в него взглядом. Что это за тварьушка? Не знаю, животинка какая-то. Животинка. Он протянул палец, чтобы потрогать её, но тварюшка открыла ротик и укусила его. Взвыв от боли, солдат отдёрнул руку, а потом крепко стукнул создание. Первый пожал плечами. Так тебе и надо. Прекратите, раздался перед ними механический голос. Оба разведчика вскинули бластеры. На них надвигалась сияющая на солнце металлическая фигура. Кто идёт? Я АГ-11, представился робот. Я дроид-няня этого ребёнка. Требую вернуть его незамедлительно. Дроид-няня. Не поверил своим ушам второй солдат, а по виду охотник развеял Аиджи не охотиться за головами. Но этот явно нянька развеселился первый. Извиняй, нянь, но давай проваливай. Аиджи одиннадцать не снизил скорости. Вы мне отказываете? Нет, заявил солдат, целясь дроиду в голову. Давай проваливай. Неуловимо быстро Айджи схватил его за руку с бластером и круто нул. Разведчик заорал от боли в сломанном запястье, и робот, перевернув солдата, швырнул того на землю. Вращаясь, Айджи развернулся и выбил оружие из рук второго разведчика, схватил его за горло и начал долбить головой Амута Спидер. Затем дроид отошел. подобрал ребёнка и усевшись на другой спидер завёл двигатель. Дитя моргнуло и уставилось на робота. Неприятная сцена, сказал Иджи. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Они тронулись. Ситуация в доме собраний никак не развивалась. Привалившись к стене, Кара смотрела на грифа. Здесь есть другие выходы. Нет, отозвался тот. Это единственный. А канализация, встрепенулся Мандо. У мандолорцев есть убежище в канализации. С умеем спуститься, они нам помогут. Да, согласилась Кара. Канализация подойдёт. Мандо врубил свой сканер. Ищу точки входа. Дюн внимательно смотрела в открытое окно, по другую сторону стены дома Штормовики уже выгрузили большой белый контейнер, а теперь открывали его защёлки и снимали крышку. Строй Имперцев расступился, а солдаты принесли треножник и принялись собирать, как она скоро поняла, тяжёлый автоматический бластер. Женщина ощутила прилив отчаяния. "Карго паник. Нам конец". Наконец, через сканер визора Манда уловил тепловое излучение у дальней стены. Я нашёл решётку, сообщил он. Уносем ноги, крикнула Кара. Они с Манда схватили скамейку и оторвали её от стены, чтобы добраться до решётки. Прутья выглядели так, будто их залили цементом, и когда они рванули их на себя, даже не шелохнулись. Дюн схватилась за винтовку. С дороги Она открыла огонь по решётке, но та не поддавалась. Снаружи явственно прозвучал голос Моффа. "Судя по вашим метаниям, вы осознаёте серьёзность ситуации", как и всегда, говорил он спокойно и размеренно. "Я предпочёл бы избежать насилия и посоветовал бы вам хорошо поразмыслить". Он жестом указал на тяжёлый бластер. "Вы знакомы с подобным оружием?" Уверен, что республиканский ударный солдат Карасинтия Дюн с Алдераана охотно расскажет вам, как многие её сослуживцы были распылены ещё в воздухе предыдущей моделью этого самого оружия. Он помолчал, позволяя им переварить услышанное. Или, пожалуй, бывший мандалорский охотник Дин Джарин слышал песни о осаде Мандалора, когда боевые корабли, оснащённые похожими орудиями, превратили в пепелище поля с мандалорскими рекрутами в ночь тысячи слёз. Мандо впитал поток слов, не шелохнувшись. И вот мой совет о позоренному магистрату Грифу Карги. В ваши годы пристала поступать мудро, продолжал Гедеон. Сложите оружие и выходите на улицу. Здание, в котором вы сидите как в ловушке, вскоре снесут, и ваши славные жизни будут бесcerемонно оборваны. Наконец ему ответил Карга. Агент гильдии подался вперёд и повысил голос, чтобы его услышали через открытое окно. "Что вы предлагаете?" выкрикнул он, мов и глазом не моргнул, холодно глядя на здание. "Разумную договорённость. А какие гарантии?" "Если вы спрашиваете, можно ли мне верить?" изрёк Гидеон. "То нет, нельзя". Он развёл руками, будто признавая горькую, но неизбежную правду. Как вы нарушили условия нашей сделки, так и я с радостью нарушу любое обещание и убью вас собственнаручно. Могу гарантировать лишь, что буду действовать ради собственной выгоды, а она в данное время подразумевает ваше содействие и ваше благо. Обернувшись, он обвёл взглядом солдаты в вооружении. Позади них садилось солнце. Мов снова посмотрел на дом собраний. Даю вам время до заката, а потом открываю огонь. Повернувшись спиной, он ушёл прочь. Как только дверь откроется, мы покойники, заявила Кара. Мы и так покойники, возразил Карга. По крайней мере, у нас будет шанс. Тебе легко говорить. Поморщилась Дун. Я же ударный солдат восстания. Меня засунут в мозгодер. Гриф фыркнул. Их не существует. Это просто военная пропаганда. Проверять не собираюсь, проговорила она, сжимая винтовку. Буду пробиваться с боем. Агент Гильди перевел взгляд на охотника за головами. Ну а ты что думаешь, Манду? Я понял, кто это, заявил мандалорец. Это Мов Гидеон. Последний раз я слышал о нём в детстве. Карго воззрелся на него. Но Мандалори, я родился не на Мандалоре. Но ты же мандалорец, нахмурился Гриф. Кара покачала головой. Мандалорец не раса. Это кредо, добавил Мандо. Он снова мысленно перенёсся в тот далёкий день, когда его родители бежали по улице, когда ревели бластеры, Когда люди вопили, заслышав над головой рокот военных кораблей. В тот день он видел их последний раз в жизни. Память развёртывала перед ним картину за картиной. Стены взрываются, дома рушатся, во все стороны летят обломки, валит густой дым, а он с родителями бежит по улице. Где-то позади уже высадились боевые дроиды и слышны выстрелы, которыми они выкашивают попавшихся им на глаза жителей. Они бегут к погребу. Родители распахивают створки. Мать сжимает его плечи и напоследок глядит ему в лицо. Отец придвигает его к себе и целует в лоб. Мальчик ощущает, как отцовские слёзы прочерчивают дорожки на его грязных щеках. Они в последний раз глядят на него, а потом опускают в погреб. Он смотрит наверх, тянет к ним ручку. Их лиц уже не разглядеть из-за ослепительной вспышки за их спинами. Отец опускает крышку, мальчик погружается в тьму. А через секунду раздаётся взрыв. Он так силён, что крышку погреба чуть не срывает с петель. Пыль и дым сочится через трещины. Через щель между створками крышки мальчик слышит тяжёлую поступь и понимает, что приближается боевой супердроид. Створки распахиваются, и наверху стоит он, огромный, беспощадный. Возвышаясь над мальчиком, он сулит одно неминуемую смерть. Дроид выпускает бластер из механического запястья и наводит дуло прямо ему в голову. Мальчик закрывает глаза и отворачивается, понимая, что будет дальше. Бах! Откуда-то сверху в дроида попадает бластерный залп. В роботе появляются дыры, и он с лязгом падает на бок. И когда мальчик снова глядит наверх, он видит другой силуэт. К нему наклоняется мандалорский солдат, берёт его за руку и зовёт к себе, обещая защиту. Мальчик встает и чувствует, как воин вынимает его из убежища и аккуратно ставит на землю. Их окружают сплошь мандалорцы с ракетными ранцами, которые с бластерами в руках отбиваются от атакующих. Они расстреливают дроидов-убийцатов всюду и одерживают верх. Один из них жестом приказывает солдату, который вытащил его из погреба, подниматься. Мандалорец смотрит на ребёнка и мальчик кивает. Взяв его на руки, солдат запускает ракетный ранец и взмывает вверх. Мандо помнил, как смотрел из-за его плеча на место, где погибли родители, и как его уносили, чтобы сберечь и вырастить. "Я был найденышем", объяснил он Грифу Скары. "Они воспитали меня среди бойцов, вырастили как родного". В день совершеннолетия я принёс присягу. Моё имя упоминается только в архивах на Мандалоре. Он оглядел их лица, они внимательно слушали. Мов Гидеон во время чистки служил в Имперской службе безопасности. Вот так я и понял, кто он. Они молчали, и Мандо унёсся мыслями к малышу. Как он там, с угнотом? Воин включил камин. Коэл, приём. Но вместо голоса Угнота из динамика раздалось знакомое хихиканье малыша. А потом они услышали другой, тоже знакомый голос. "Коил ликвидирован", сказал IG-11. "Что ты сделал?" жёстко спросил Мандалорец. "Выполнял свою основную функцию", ответил дроид, "а именно заботился и защищал". Верхом на ревущем спидере IG-11 направлялся из пустыни на окраину города. Дитя было заботливо привязано к его груди. Фоторецепторы дроида заметили группу моторазведчиков и штурмовиков у въезда в город. Он вытащил бластеры и ускорился. Это тоже будет довольно неприятная сцена, но малыша нужно сберечь. Открыв огонь по солдатам, IG промчался мимо них по улице. стреляя непрерывно и направо и налево, укладывая им перцев с обеих сторон. А на груди у дроида радостно хихикала дитя, наслаждаясь скоростью. Длинные уши колебались от ветра. Увидев впереди большое скопление солдат Айджи, повернул свой корпус, чтобы уберечь малыша и продолжил стрельбу на всём пути до дома собраний. Смотрите! крикнула Кара, указывая на прибывшего дроида. Прикройте! распорядился Манду. Дюн, встав позади, начала вести плотный огонь, и Мандалорец выбежал на открытое пространство, а вслед за ним и Гриф. Снаружи дела оказались еще хуже, чем он ожидал. Штурмовики в черных и белых доспехах обрушились на них. Охотник и Карга отбивались. стреляли в шлемы и дрались с теми, кто оказывался слишком близко для выстрела. Сквозь хаос Мандалорец видел IG и ребёнка, примотанного к его корпусу. Вдруг бластерный разряд угодил в дроида, и тот упал на колени. Мандо перевёл взгляд на автобластер Пробившись к нему, он своротил пушку с треножника, развернул её дулом к штурмовикам и уничтожил их ливнем оранжевого огня. Тем временем на другой стороне улицы штурмовик в чёрных доспехах добежал до стены дома собраний и прилепил к ней детонатор. Кара по-прежнему оставалась внутри, когда стену разнесло взрывом. Её швырнуло на пол. Тяжело дыша, она пыталась добраться до укрытия, а бластерные залпы ударяли вокруг неё. По меньшей мере двое штурмовиков смерти пробрались внутрь и приближались к ней. Она вскочила на ноги с винтовкой в руке и пристрелила обоих. Мов Гедеон наблюдал за ходом боя на улице. Он слегка прищурился от отвращения. Не такой исход он предвидел. Имперец направил свой бластер на шлем мандалорца и нажал на спуск. Охотник вскрикнул от боли и шока и развернул полуразобранную пушку на мофа. Гидеон выверил прицел бластера, направил оружие на электрогенератор около мандалорца и выстрелил снова. Агрегат взметнулся струёй пламени, испуская клубы дыма. Мандо отвернуло в сторону, где он и остался лежать неподвижно. Из дома собраний Кара увидела, как её товарищ упал. Она выбежила наружу, миновав каргу, который отстреливался от имперцев. Подхватив тело охотника, она затащила его внутрь. Следом вбежали агент гильдии и дроид Т-J11. Женщина захлопнула дверь. В груди Мофа что-то сжалось. С него, пожалуй, хватит. Терпение его иссякло. Поджечь здание, скомандовал он.